Она что же, отомстила отцу насильника? Во всяком случае, это дает нам мотив. К тому же мы знаем о Соне Хёкберг кое-что очень важное. Что? Она была упрямая. Ты сам говорил, что отчим именно так ее охарактеризовал. Очень сильная, настойчивая. И все-таки, по-моему, с логикой тут не очень. Девчонки ведь никак не могли знать, что за рулем будет Лунберг. И почем она знала, что он отец Карла эйнора И стат город маленький. К тому же нам неизвестно, как реагировала Соня Хегберг. Может, она была совершенно одержима местью. Изнатилованные женщины получают тяжелейшую травму. Многие смиряются, однако бывают и такие, кого буквально обуревают жажда мести. Анбрит сделала паузу, потом продолжила Мы сами сталкивались с одной из них. Валандер кивнул. Ты имеешь в виду его на Андер? Кого же еще? Мысленно Валандер вернулся к событиям, случившимся несколько лет назад, когда одинокая женщина совершила целый ряд убийств, если не сказать казней, а жертвами ее стали мужчины, которые нападали на женщин. Во время этого расследования Анбрид и была тяжело ранена. Ну что ж, подумал Валандер, не исключено, что Анбрид нащупала нечто важное, а то и решающее. Вдобавок это совпадало с его собственными предположениями, что убийство Лунберга... Фактор периферийный, и что подлинным центром событий является Фальк. Фальк, его журнал и его компьютер. В любом случае, надо как можно скорее выяснить, знала ли Эва Персон что-нибудь обо всем этом, сказал он. Я тоже так думаю. Далее надо проверить, не приходила ли Соня Хёкберт домой в синяках. Тот акт насилия, в котором подозревался Карл Эйнер, отличался большой жестокостью. Ты права. Я этим займусь. Хорошо, а потом мы сядем и проанализируем все факты с точки зрения этой версии. Анбрид обещал дать знать, как только сумеет выяснить побольше. Валлендер сунул мобильник в карман, продолжая стоять в темноте на площадке. В мозгу медленно всплыла некая мысль. Они искали центр, ось, вокруг которой разыгрывались события. Комиссар прикидывал разные варианты, И, кажется, обнаружил еще одну возможность. Почему, собственно, Соня Хёкберг сбежала из управления? Они не особенно вдумывались в этот вопрос. Приняли объяснение, лежащее на поверхности. Соня сбежала, чтобы уйти от ответственности, ведь она уже дала признательные показания. Теперь же Валандер сообразил, что, возможно, и другое объяснение. Соня Хёкберг сбежала, так как стремилась что-то скрыть. Только вот что... Чутье подсказывало Валлендеру, что этот вывод приблизил его к чему-то важному. А в голове смутно забрезжила новая мысль, которую он тоже давно искал, еще одно звено. В следующий миг он уловил и эту мысль. Соня Хёкберг могла сбежать из управления в тщеславной надежде скрыться исчезнуть. Тут они, пожалуй, рассуждали правильно. Но за стенами управления был кое-кто еще, опасавшийся, что она не только призналась в убийстве таксиста, но и рассказала много больше. И вовсе не о месте за изнасилование. А ведь все выстраивается, — думал Валлендер. Тогда и Лундберг вписывается в общую картину, и случившееся получает логическое объяснение. Необходимо что-то скрыть, что-то, о чем, как можно заподозрить, Соня Хёкберг рассказала нам. Или могла бы рассказать. Ее убивают, чтобы она молчала. А затем убийцу тоже убивают. После смерти Фалька кто-то заметал следы в точности, как Роберт Мудин заметает следы в киберпространстве. «Что же такое произошло в Луанде?» — снова подумал он. «Кто прячется под инициалом К, что означает цифра 20, и что вообще таит в себе этот компьютер?» «Хм, а ведь находка Анбрид...» вывело его из тягостного настроения. К Роберту Мудину он вернулся, воспрянув духом, полной энергии. Через пятнадцать минут пришел Мартинсон, подробно расписал фантастический торт, каким только что угощался. Валлендер нетерпеливо слушал, потом попросил Роберта Мудина рассказать, что удалось выяснить в его отсутствии. «Международный банк реконструкции и развития? Какое отношение к нему имел Фальк?» «Вот именно это и надо выяснить». Мартинсон снял куртку, завладел походным стулом и символически поплевал на ладони. Валлендер коротко сообщил ему о своем разговоре с Анбрид и сразу же заметил, что Мартинсон мгновенно смекнул, как это важно. — По крайней мере, мы получили зацепку, позволяющую сдвинуться с мертвой точки, — сказал он, когда Валлендер закончил. — Не только, — заметил комиссар, — таким образом начинает возникать логическая связь. «Вообще-то я впервые сталкиваюсь с подобным расследованием», — задумчиво проговорил Мартинсон. «Все-таки в нашей сети много больших дыр. Мы по-прежнему не можем логически объяснить, как и зачем реле попало в морг. Не знаем, почему посещали труп. Ведь обрезанные пальцы просто не могут быть главным мотивом». «Вот эти-то дыры я и пробую уменьшить», — сказал Валандер. «Пойду постараюсь подвести итоги. Если что выясните, сразу звони». «Работаем до десяти». — неожиданно вставил Роберт Мудин. — Потом мне надо поспать. Выйдя на улицу, Валандер на мгновение заколебался. Вправду ли он выдержит еще несколько часов? Может, поехать домой? Впрочем, можно совместить то и другое. Поработать дома за кухонным столом. Прежде всего, ему необходимо переварить все то, что говорила Анбрид. Он сел в машину и поехал на Мария гатан После долгих поисков нашел-таки в кладовке пакетик томатного супа. Сделал все точно по инструкции, но суп получился безвкусный. Добавил табаску, перестарался. Теперь суп стал непомерно острым, через силу съел пол тарелки, а остаток выплеснул. Затем сварил кофе покрепче и разложил на кухонном столе свои бумаги. Медленно, не спеша принялся снова анализировать все события, которые то так, то этак соприкасались друг с другом. Переворачивал, как говорится, каждый камень снова и снова, внимательно все осматривал, чутко прислушиваясь к собственной интуиции. Версия «Анбрид» незримо направляла его размышления. В одиннадцать он встал, выпрямил спину. «Дыра как была, так и есть», — думал он. «Но вопрос в том, отыскала Анбрид след, который поведет нас дальше, или это опять тупик?» Без малого в полночь он лег в постель и вскоре уснул. Ровно в десять Роберт Мудин объявил, что на сегодня хватит, они запаковали его компьютеры, и Мартинсон сам отвез парня в ледоруб. Они договорились, что завтра утром в восемь кто-нибудь заедет за Робертом. Потом Мартинсон двинул прямиком домой. В холодильнике дожидался кусок торта. А Роберт Мудин спать не лег. Он кое-что задумал, хотя знал, что делать этого не следует... Память о том, что произошло, когда ему удалось форсировать киберстены Пентагона, была еще свежа. Однако соблазн оказался сильнее. Вдобавок он теперь ученый и будет осторожен, аккуратненько заметет следы после своих наскоков. Родители ушли спать. Ледоруб обтонул в тишине. Мартинсон не заметил, что Роберт Мудин скачал из фальковского компьютера часть материалов, которые сумел открыть. Он снова включил оба свои компьютера и начал снова просматривать информацию, искал новые отверстия, новые щелки в глухих киберстенах. Вечером Луанду накрыли дождевые тучи. Картер как раз читал статью, посвященную критическому анализу деятельности Международного валютного фонда в ряде восточноафриканских стран. Критика была резкая, хорошо сформулированная. Вряд ли сам Картер мог бы написать лучше. Одновременно он получил лишнее подтверждение своей правоты. Иного выхода нет. При нынешней мировой финансовой системе ничто всерьез измениться не может. Картер отложил статью, постоял у окна, глядя на пляску молнии в небе. Ночные охранники, кое-как укрывшись от дождя, прятались где-то во мраке. Он хотел было пойти спать, но что-то побудило его еще раз наведаться в кабинет». Шумел кондиционер. Картер посмотрел на монитор и сразу увидел, что кто-то снова пытается залезть в сервер. Но кое-что изменилось. Он сел за компьютер и, немного погодя, понял, что именно. Чужак внезапно потерял осторожность. Картер вытер потные руки носовым платком и начал выслеживать того, кто грозил раскрыть тайну.